Глава третья. Любовь. Сестра Ефросиния У Фомы и Марфы три сына, и все удальцы. Работящие, сильные, все в отца, с чуть раскосыми глазами, черными чубами, загорелые, и Можно бы их и красавцами назвать, если бы не короткие и явно кривые ноги. Были в роду у Фомы татары, были. Когда братаны скачут верхами, да еще в запуски кто быстрее, любо дорого посмотреть. Будто слиты с лошадьми, тут ноги как раз и нужны такие, как у братьев, обхватывают коня, как дугами железными. Но верхами скачут они редко, на праздник или когда случай выдастся. Свои лошади у них не скаковые, а рабочие, трудятся с утра до ночи. И вот когда братья поженились, отделились, Марфа вдруг понесла. И было это так удивительно, что она долго не говорила мужу. В ее годы родить вроде даже и неприлично». Но когда во время жатвы вдруг схватила боль, когда голова пошла кругом, и она едва добрела до копешки и рухнула, держась за живот, скрывать беременность стало невозможно. Подбежал Фома, уложил ее поудобнее, сказав сердито: Че ж молчала! Натрудишься, детью родиться уродом! Марфа виновато улыбнулась и не нашла что сказать. Дет родилось на покров, и неуродливое, а необычное. Фома очень удивился, увидев девочку, как-то, само собой, думалось, что будет сын. «Глякость, девка!» — он держал в руках ребенка и глупо улыбался. «Вот сена!» Все было непривычно с самого рождения у последыша. Голубенькие глазки не потемнели, как у ребят, а синими, будто речка плеснула в глаза своей осенней водицы. Желтые волосенки не выпрямились, а велись колечками, а ножки, наоборот, из кривых стали ровненькими. Марфа узнала себя, но только дочка была лучше, и сердце матери таяло от счастья, когда она прижимала к себе нежная, мягкая, пахучая тельце Любушки. «Доченька ты моя милая, красавица моя ненаглядная, дал Господь радость, слава тебе, Боже наш!» И то ли от того, что Марфа в зрелые годы стала набожной, то ли от того, что с самых ранних лет ходила с Любушкой с ней в церковь, но только лет шести-семи ни одна служба праздничная не обходилась без этой девочки. А началось так. Как-то зимой, управляясь на кухне с чугунками, ставив в печку, Марфи вдруг почудилась, что кто-то нежно и тонко поет. Она замерла, опустила ухват, глядя на раскаленные угли в печке. Ветер в трубе, наверное. Она посадила чугунки, закрыла печку, и тут опять донеслось нежное, будто ангельское пение. Осторожно она подошла к двери, заглянула в горницу. Любушка сидела на плетеном коврике у кровати, В руках у нее была единственная тряпичная кукла, купленная Фомой на прошлую Пасху в Самаре. Любушка водила куклу по коврику, наклоняла ей голову и пела «Господи, спаси благочестивые и услышанные». И удивительно было даже не то, что девочка запомнила многое из церковных служб, а пение ребенка, такое чистое, правильное, возвышенное, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. В воскресенье Марфа все рассказала, отцу Василию, и тот, живо заинтересовавшись, тот же попросил Любушку что-нибудь спеть. Немало не смутившись, Любушка спела «Достойно есть три Святое, благослови душа моя Господа». Дома Любушка пела в полголоса, а здесь, в храме, перед царскими вратами, запела со всею силою. Голос понесся к куполу, переливаясь нежно и сладко, и бабка Агафья, живущая при церкви, перестала мыть пол. Другие старушки перестали чистить напольное паникадило, все замерли, будто услышали ангельское пение. Отец Василий был в зрелых годах, по характеру суров, односельчан наставлял строго, постоянно напоминая им о нерадении, маловерии, а тут лицо его просияло и расплылось в умилении, и слезы заблестели в колючих маленьких глазах. Справившись с волнением, он прокашлялся и сказал, «А вот что, Марфа!» «Дочь твою сам буду учить по церковным книгам. Место ей в храме Господь определил. Будешь петь в хоре, Люба? Ну, чего молчишь?» «Спаси, Господи, отец Василий, моя б воля, я бы из храма совсем не выходила». И все подивились такому ответу ребенка. Чем взрослее становилась Любушка, тем звонче и певучее звучал ее голос. Отец Василий силен был в знании Писания, творении святых отцов, но с музыкальной грамотой был не в ладах. Духовная музыка звучала в нем ясно, но воспроизводил он ее так, что порой от досада готов был об стенку биться. Фальшивые ноты вырывались как бы сами собой. Теперь Любушка занималась с ним так же терпеливо и настойчиво, как он занимался с ней. И удивительно было смотреть, как ребенок учит бородатого батюшку, останавливает, поправляет. Любушка легко усваивала знания и у отца Василия, и в школе, и у фиактиста данилыча учителя, Тот, единственный на все село, имел пианино и множество нотных альбомов. Он пытался привить девочке любовь к светской музыке, но не преуспел. Церковные песнопения с их возвышенной небесной гармонией так прочно вошли в душу Любушки, что Арии марши, и Заиды, Трубадора или Евгения Онегина, играла наигрывала-напевала, Феоксис Даниловича нравились девочке для домашнего обихода. А для заповедного, к небу устремленного, отчего слезы выступают на глазах, и душа будто взмахивает крылами, как голубь под куполом храма, требовалось пение церковное. Боялись, что голос у Любушки изменится или совсем пропадет, когда она остановилась девушкой. Голос действительно изменился, а креп стал звонче, выше, сильней. Феоксис Данилович упорно толковал о консерватории, даже ездил к помещику Коноплёва, просил денег. Коноплев вроде бы обещал деньги дать, Отец Василий не на шутку всполошился. Рассказывали, что с ним чуть не случился апоплексический удар. Спас его не доктора, а сама Любушка. Она рассказала батюшке, что ни в какую консерваторию не поедет, а останется жить в деревне. Отец Василий, зная, что к Любушке уже многие сватаются, спросил. «Полюбила кого?» «Нет, батюшка. Замуж не торопись. Тебе жених нужен особенный, и ты его должна дождаться». И действительно... Дождалась Любушка своего жениха. В том памятном году яблок уродилось так много, что Фома решил везти продавать их в Самару. Взял с собой старшего Митяя и Любушку. Конечно, не ахти, что заработали, а все же денежка в семье не помеха. Купили Любушке блузку белую с кружевным воротником, юбку черную плесированную. на нее денег накопили». и когда Любушка надела обнова, да повязала свой праздничный платок в алых розах, глаз от нее не оторвешь, так хороша она стала. На завтра, 6 августа, был праздник преображения Господня, и Любушка упросила отца идти не в кафедральный воскресный собор, а в Иверский, куда она давно мечтала попасть. У нее была открытка с видом Иверского женского монастыря, храмы обители были сфотографированы со стороны Волги. Величава высилась колокольня, купола Сретенского и Иверского храмов, и когда Люба слышала слово «Самара», ей сразу же представлялся именно этот вид монастыря. Очень хотелось посмотреть убранство церквей, а еще больше, хоть немного узнать о жизни сестер-монахинь. И вот она стоит в храме и видит икону Иверской иконы Божией Матери. Точный список, той чудотворной, которая находится в обители на Афонской горе в Греции. Она встала у клироса, где расположился небольшой монастырский хор. Любушка видела и монахиню-регента, и хорист к монашинок. Началась служба, и Люба по привычке стала петь вместе с хором. Но потихоньку, считая, что в полный голос здесь ей петь нельзя. Но когда она увидела и услышала, что стоящие рядом подпевают довольно громко, то во время малого входа, когда дьякон, подняв Евангелие, возгласил «Премудрость прости», И началось песнопение «Придите, поклонимся», Любушка запела в полный голос. Он зазвучал так высоко и прекрасно, что монахиня Регент невольно оглянулась. Она увидела нарядно одетую девушку рядом с почтенным отцом по обличью крестьянином. У девушки было такое чистое лицо, молитвенное ее предстояние было таким полным и искренним, что монахиня невольно залюбовалась девушкой. С такой же силой пела Любые и Трисвятое, а во время пения праздничного тропаря ее голос как бы повел за собой все остальные голоса. Когда закончилась литургия, к Любушке подошла сестра Феодора, улыбнулась ей ласково. «Как хорошо ты пела! А В гостях у нас?» Попеременно то Любушка, то отец объяснили, кто они и почему здесь. Обступили Любушку еще несколько монахинь из хора, монахиня Регент. «Приглашаю вас отобедать», — сказала сестра Феодора, «а потом монастырь тебе покажу, хочешь?» Любушка так и просияла, а Фома стушевался. «Да идь, ехать надо». «Тятя, ты что, грех? Да когда еще в монастыре трапезничать будешь?» Сестра Феодора повела их через яблоневый сад, розарий, объясняя, откуда цветы привезены и кто за ними ухаживает. Были сорта яблонь и роз редкие, прежде невиданные ни Фомой, ни Любой. Цветник у нас развели, так что одни цветы отцветут, а другие только начинают свести. До глубокой осени цветы живые, а это розы особенные со святой земли. Привезла куст Варвара Васильевна Алабина, и видите, как он у нас разросся. Алабина — это жена городского головы? Она самая, Алабина, попечителя нашего монастыря». «Я знаю. Отец Василий рассказывал, что Алабин поручение добился, чтобы ваш монастырь, знамя боевое, вышел для битв за братьев Болгар. После трапезы сестра Феодора привела Любу в свою мастерскую. «Вот здесь мы и шили знамя, о котором ты помянула. В открытое окна падал солнечный свет. Было чисто, свежо, празднично. У вас здесь как в раю», — простодушно сказала Люба. Сестра Феодора улыбнулась, вытерла слезящиеся глаза. «В монастыре хорошо, если бога любишь. Тогда никакой труд не страшен. Вот я теперь уже шить не могу, долго глядела на злато-серебро, а это никакие глаза не выдерживают. Теперь другое у меня послушание. Покажу тебе нашу больницу, приют для сирот. А библиотека у нас какая? Идем-ка, посмотришь книги, нигде таких не увидишь». Ночевать и Любушку, и Отца, и Митяя оставили в монастыре, в комнатах для приезжих. А лежа в постели под чистыми хрустящими простынями, Любушка перебирала в уме все, что произошло за этот длинный день. Не спалось. Она встала, подошла к открытому окну, в небе сияла полная луна. Сад, церкви, колокольня, все дома монастырские были облиты ясным лунным светом. — Это моё, моё, поняла Любушка. В красном углу перед иконой Богоматери теплилась лампадка. Любушка встала на колени, Богородица Пречистая Пресвятая, сделай так, чтобы я навсегда осталась здесь. Ничего мне не надо, только слушать Всевышнему Сыну Твоему, Тебе. И молитва ее была услышана. Ветер напряг все силы, взвыл, а потом засвистел, как соловей-разбойник. Баржа затрещала каждой своей дощечкой, но с якоря не сорвалась. Сухим треском, раздирая черное небо, пыхнула молния. Набирая силу, выстрелил гром, и потоки воды хлынули на землю. Теперь баржу заливала и снизу, и сверху. Баржа давно пошла на дно, но ветер развернул ее так, что под днище, где была самая большая пробоина, воткнулся топляк, плывущее под водой бревно. Вращение баржи остановилось, она наполнялась водой, медленно через щель до туп пробоину, которую спиной закрывала сестра Марфа. Она сидела рядом с Ефросиньей. Вот и жизнь кончается, — думала сестра Ефросинья. Увижу родителей, отца Василия и братиков моих, всех ты их поубивала на войне, и должны они быть под Божьей защитой. Матерь Божья, ты не оставишь нас, я знаю. Все, что успела сделать я во светлое имя твое, имя твое. И прошлая жизнь проходила перед глазами сестры Ефросинии. Правильно она поступила, уйдя в монастырь, Сколько видела удивленных взглядов, сколько слышала недоуменных вопросов, но ну, зачем ты ушла в монастырь из-за несчастной любви, из-за какой-то другой трагедии? О, Господи, как же далеко нынешние люди отстоят от веры, а жизни монашеской знают из французских романов «Манон Леско», «Госпожа Банасье, «Которую мушкетеры прятали от коварной миледи». Как мало встречалось людей, которые понимали, что служение Богу есть призвание, что никакой трагедии не надобно вовсе для того, чтобы уйти в монастырь. Вера — это любовь. Кому-то она дается, а кто-то проживает всю свою долгую жизнь, а понимание ее так и остается точно таким же, как у гимназистов, которые только что прочитали «Трех мушкетеров». Как хорошо, что в ее жизни был отец Василий, потом встреча с сестрой Феодорой, Но не только они, а кто-то еще сказал ей, что надо идти в монастырь, что там ее судьба. И так хорошо, что мечта сбылась, что жизнь прожита так, как того душа требовала. Вот появился перед глазами Ванечка Дронов. Как он просил ее не уходить в монастырь, как плакал, такой хороший Ванечка. Женился, трое детей у него. Приводил их в храм, знакомил. И жена милая, добрая, такая должна быть у Ванечки. Могла и у нее быть такая семья, Но Господь дал ей назначение иное, и она научилась следовать Ему. Научилась молиться не только за ближних, но и за дальних. Ей вспомнилась девушка, которая однажды остановила ее после службы и заговорила о том, что ищет справедливости, праведной жизни. Она говорила горячо, даже страстно. Все продали, Россию разорвали, ее растерзали. Каждый думает только о себе, а надо думать о родине. Почему церковь не призывает бить негодяев, большевиков? Сестра Ефросиния не поняла, то ли девушка провокатор, а такие встречались, то ли действительно страдающая душа. Спросила ее, а она молится о спасении своей души? И не начать ли спасение России именно с этого? Девушка презрительно усмехнулась и ушла. Как много встречала таких людей. Им кажется, что победа — это когда ты убьешь своего врага. Они не представляют победы без насилия, они не понимают, что сила-то как раз и заключается в том, чтобы суметь выдержать все страдания, даже самые тяжкие. Был один искуситель, особенно коварный, особенно опасный, звали его Яков Корецкий. Он долго мучил ее. Она и о его идеях долго думала, и запомнился он длинноволосый, лицо как будто опаленное огнем, когда говорил о чем-то главном, глаза так и сверкали. Острые скулы, прямой нос, грудь впалая, в ссылке заболел. Но чахотка все же избежал, выжил. Ефросинья не хотела говорить с ним, но он настаивал с редким упорством. «Я говорил со многими священниками, это все не то. Мне надо понять именно вашу веру. Вы такая чистая, возвышенная, и голос у вас такой же. Если кто-то может спасти меня, то это только вы». В то время сестра Ефросинья ходила ухаживать за больными и увечными. в больницу доктора Постникова, расположенной прямо за городом на берегу Волги. Там был овраг, который по имени доктора в Самаре стали называть Постников-овраг. В больнице сестра Ефросинья и познакомилась с Корецким. Однажды она шла по коридору, уже собираясь уезжать в монастырь, как Яков остановил ее. — Сестра, подождите, вот здесь есть свободная палата, только сегодня-завтра навезут раненых. Я отговорился, мне необходимо высказаться. «Простите, на меня извозчик ждет и в монастыре ждут?» «Да что такое извозчик? Я пошлю, подождет. Речь идет о моей жизни». «Хорошо». Они зашли в пустую палату, сели на табуретке друг против друга. «Я давно хотел говорить, вы знаете. Однажды я слышал, как вы поете. Один знакомый специально водил меня в ваш монастырь. Я хочу верить, а как вас увидел особенно, но я не могу приступить, все что-то мешает». Он раздраженно махнул рукой и, испытывающе даже злобно, как показалось Ефросине, посмотрел на нее. «Почему же не можете? Это так просто. Вы крещеный? А ну, если вы начнете про Евангелие, про посещение храма, так это все напрасно. А неужели вы думаете, что я такой дурак, что даже начатков закона Божьего не знаю? Да я с любым вашим богословом могу спорить, сколько угодно на равных. Так если вы образованы серьезно, в чем же дело?» Если вы проверу веру Христову знаете, зачем я вам нужна? И что же вам мешает верить? А вот что. Мне надо бы знать, какой он на самом деле-то ваш Бог, Вседержитель. На кого он похож, скажите мне. Почему сына своего возлюбленного посылает на чудовищные страдания? И обратите внимание, сын молит его. «Пусть минует меня чаш, сия молит». Тут же, впрочем, и говорит. «Но да будет воля твоя». А на кресте? Не возопил ли Христос, почему ты оставил меня?» «А вот еще очень даже интересно, послушайте». Он взял тетрадку и раскрыл ее. И к беседе приготовился, и все для беседы подготовил. И то, что сидели одни, и что говорила она с незнакомым человеком, без благословения матушки Игумени, все было нехорошо, смущало. Она одеваться было уже некуда, и ей пришлось слушать, что читает ей Яков. чего же одеяние твое красно и Риза у тебя, как утоптавшего, вточили?» я топтал точила один и из народов никого не было со мною и я топтал их в огневе моем и попирал их в ярости моей кровь их брызгала на ризы мои и я запятнал все одеяние свое корицкий закрыл тетрадь ядовито усмехнулся наблюдая как прореагирует сестра ефросиня на эти божьи слова исая глава шестьдесят третья, стихий второй третий сказал он как вам это нравится «Так что же это за Бог, который топтал целые народы и весь в крови?» «Ты не жалко ему собственного сына, раз он целые народы топтал?» «Я вам говорила», — ответила Евросиня, чувствуя непривычное волнение. «Я не сильна в богословии. Вам надо обратиться не ко мне». «Нет, именно к вам!» — чуть не крикнул Корецкий. «А может, вы не веруете в Бога? Может, только Христом прикрываетесь?» «Я вам скажу все, что вы и без меня знаете». В Евангелии от Атаана сказано не видевшие и уверовавшие». Вот и все, что я могу сказать. Веровать надо не мудрство, лукаво. Вы же с детства знаете, но избави нас от лукавого. Так зачем себя истязать попусту? Бог есть любовь. Но есть и наказание Господне за тяжкие грехи наши. Что же здесь непонятного? Выходит, он сейчас топчет Россию за грехи? да. И надо быть покорным, как Иов. Господь дал, Господь взял. Да, но никакой безмозглости здесь нет. Просто есть вера, в которой у меня нет сомнений. Но как вы этого достигли?» В голосе Корецкого были раздражение, обида, злость. «Как вы этого достигли? Объясните мне. Ничего не читали?» А я слишком много читал. Вот-вот, всего лишь еще несколько строк прочту, выслушайте. Поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Это у вашего Иоанна, глава 13. То есть он пишет, что перед концом мира появится чудовище, зверь. Не этот ли ваш бог-отец? Сестра Ефросинья резко встала. Вы говорите... «Ужасные слова, вы ненормальный. Прощайте, мне надо идти». Он схватил ее за руку. «А как же любовь к ближнему? В гнойных ранах копаетесь, а мою душу бросаете?» Глаза его блестели, на щеках выступил нездоровый румянец. «Вы прочли много ненужных книг, и от того мозг ваш горит. Читайте Евангелие, больше ничего не нужно». «А Ветхий Завет?» — спросил он, ядовито улыбаясь. «С пророками как быть?» «Приходите к нам в монастырь, к нашему духовнику. Он многое вам разъяснит, что мне не по силу». Я сразу сказала. Она с трудом вырвала свою ладонь. Так крепко он ее держал. «Убегайте». Я так и знал. «И ничего мне ваш поп не разъяснит», — крикнул он, когда она открывала дверь. Сестра не рассказала о Корецком и духовнику, и матушке-ягумене. Игумене, правильно», — одобрила игумене. Больше с ним не разговаривай, много сатанистов развелось ныне. Пусть отец Мартирий его вразумит. Корецкий не пошел к отцу мартирию, а сестру Ефросиню подкараулил в монастырском саду, когда нашла к себе в келью. Не уходите, два слова. В этот раз лицо его было спокойно, гладко выбрит, хорошо одет. Пришел проститься, еду на фронт. Подарите мне что-нибудь, какой-нибудь пустяк, чтобы, когда буду думать о вас, смотреть на него. «Фотографий у вас нет, конечно». «Нет, подождите здесь». Она принесла небольшой образок Иверской, дала ему. «Благодарю вас, сестра. Вы меня простите за те слова. Я, знаете, действительно, зачитался. Душа у меня изломанная, нехорошая. А все же помолитесь за меня». «А вы сами-то молитесь?» «Нет, разучился. Я, сестра Ефросинья, не вернусь, и больше мы с вами не увидимся». «Знаете, я часто ходил слушать, как вы поете. В Бога я не верую, вы поняли, но я полюбил вас и подумал, может, через любовь вера придет ко мне. Ах, как было бы хорошо, если бы пришла. Если вы позволите, я напишу вам, ладно? Напишите, а я буду молиться о вашем спасении». Письмо пришло, но не от Корецкого, а из войсковой части, где он служил. Сообщили, что унтер-офицер Корецкий Яков Владимирович убит в бою под свинцанами. По завещанию, которое было при нем обнаружено, все свое имущество Корецкий завещал Иверскому монастырю, а некоторые вещи – сестре Евросине. Этими вещами оказались прекрасные часы фирмы Буре, фамильные драгоценности и та самая тетрадь, выписки из которой Корецкий читал при встрече в больнице Постникова. Яков Корецкий оказался из сыльных польских дворян. Связи с родственниками давно прервались, жил один. Университет не закончил, звание унтер-офицера получил за храбрость, проявленную в боях. Сестра Ефросинья драгоценности отдала монастырю, а вот часы и тетрадь оставила. Иногда она читала выписки из тетради, думала над ними. Попадались и переписанные Яковом стихотворения».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 И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайным, плакал ребенок о том, что никто не придёт назад. И опять его приписка ребенок это вы». Она закрывалась тетрадь. Да, есть люди, которым известна тайна. Но тайну самой жизни знает лишь Господь. И не следует за него эту тайну разгадывать и потом решать, как быть. Бог есть всё сущее, так сестра Ефросинья — понимала земную жизнь. Вот Яков Корецкий решил быть умнее Бога, и голова его пошла кругом. И сколько еще встречала сестра Эфросиния таких запутавшихся? Яков был все еще из лучших, честен, отважен, смел. И погиб, сам полез под пули. Она думала о том, что он мог уйти воевать из-за любви к ней. И это печалило, потому что Яков знал заранее, что любовь его обречена. Это ведь совсем не то, что помещик Коноплев или капитан Бекасов. Те прямо предлагали бежать хоть в Париж, хоть в Америку. Корецкий любил глубоко. Это чувствовалось по его голосу, взгляду. А больше всего по тем словам, что были написаны в тетради. И еще другие лица проплывали перед мысленным взором сестры Ефросиния. «Богородица пресвятая и Пречистая, не скорблю и не ропщу, а радуюсь, что принимаю сверть во имя светлое твое». чья-то голова тяжело опустилась ей на колени. Ефросиня вздрогнула. «Ты, сестра Марфа?» «Я», — слабо прошептала Марфа в ответ. У нее онемела и заледенела спина, которую она держала пробоину. Она так и хотела умереть, но не смогла удержаться в сидячем положении. «Поднимите меня. Мною закройте». Ефросиня не понимала, о чем говорит сестра Марфа. Вода била ей в плечо, заливала платье. Она приподняла голову сестры Марфы, чтобы та не захлебнулась. «Богородица, Дева!» — прошептала сестра Марфа и замолкла навеки.